Сегодня мы достаточно хорошо представляем себе, как человек видит, как информация поступает в головной мозг из глаза и как устроен сам глаз. Ну, это и я знаю. По бокам белок, в середине цветной кружок, а в его центре черный зрачок. Ты правильно описал ту часть глаза, которую мы обычно видим. Но на самом деле глаз человека это шар. Поэтому этот орган называют глазным яблоком. На передней части глазного яблока расположена цветная радужная оболочка. У разных людей она разная: серая, синяя, зеленая Еще бывает коричневая. Такие глаза называют карими. Радужная оболочка состоит из мышц, которые могут сжиматься и расширяться, уменьшая и увеличивая зрачок. Почему же зрачок сам этого не делает? Зрачок вообще ничего делать не может, потому что это просто отверстие в радужке. Через него лучи света попадают на хрусталик, расположенный сразу за отверстием зрачка. А для чего нужен этот хрусталик? Чтобы увидеть предмет, мы должны передать информацию о нем его изображение в мозг. Сам понимаешь. Для того, чтобы передать в мозг Изображение слона, оно должно быть маленьким, уменьшенным. Вот этим уменьшением и занимается хрусталик. Он похож на уменьшающую линзу. Только в отличие от стеклянной линзы, хрусталик может становиться то более, то менее выпуклым. Это нужно, чтобы хорошо видеть и вдали, и вблизи. Да чего же все в нас удивительно устроено, как в сказке. На мир цветной и сказочный внимательно смотри. Тебе поможет яблочко с хрусталиком внутри. Дядя Кузя, а уменьшенное изображение получается внутри глазного яблока? Точнее, на его стенке, противоположной зрачку. Там расположена сетчатка. Она состоит из светочувствительных клеток рецепторов. Рецепторы сетчатки не одинаковы. Одни похожи на палочки, а другие на колбочки. Их так и называют: палочки и колбочки. Благодаря палочкам человек способен видеть в сумерках, а вот колбочки позволяют видеть днем. Еще с помощью колбочек человек различает цвета. И все эти палочки и колбочки посылают в мозг картинку от рецепторов по зрительному нерву информации об изображении попадает в кору головного мозга. Вот только изображение получается Перевернутым вверх ногами. Почему? Чтобы понять это, надо изучать физику. Когда ты станешь старше, ты, конечно, легко разберешься почему хрусталик переворачивает изображение предмета. В этом тебе поможет твой мозг. Он же помогает тебе видеть мир не перевернутым кверху ногами, а нормальным. Головной мозг разворачивает полученное изображение и расшифровывает его, понимает, что это такое. Только когда мозг справится со всеми этими задачами, ты сможешь понять, что же ты видишь перед собой. Чевостик, что случилось? Почему у тебя слезы? Мне что-то У глаз попало. Ух, прошло. Наверное, соринку слезой вымыло. Тебе помогли слезные железы, которые помещаются над каждым глазом. Да они только плаксом нужны. Нет. Слезные железы нужны всем. Слезы защищают глаза и поддерживают их влажными. Так организм сам заботится об их здоровье. Молодец. Увы, Этого недостаточно. Глазам приходится очень много работать, ведь большую часть знаний об окружающем мире мы получаем с их помощью. Поэтому глаза и зрение надо беречь. А как это делать? Это совсем несложно. Запомни, чем бы ты ни занимался, твое рабочее место всегда должно быть хорошо освещено. Но свет при этом Не должен падать прямо в глаза. Конечно, а то он будет слепить. Правильно. Когда ты читаешь, рисуешь или пишешь, не наклоняйся слишком низко. Не стоит привыкать читать в транспорте или лёжа. А ещё очень вредно подолгу без перерыва смотреть телевизор или глядеть в экран компьютерного монитора. Глаза от этого переутомляются. Им нужно давать отдохнуть. И в это время можно что-нибудь послушать